124 июль 18. -е. Сын мой, готовность к испытаниям и боязни испытаний явления противоположного порядка. Серебряные слеза, так называем эту готовность. Когда ясна цель и знаешь, куда идешь, испытания могут только ускорить, только подвинуть к цели желаны. Земное благополучие и усыпленность, и кажущаяся обеспеченность, иллюзии. Живем на вулкане, опасность кругом, особенно со стороны тонкого мира, только в единении яром со мною, непрерываемом ни ночью, ни днем решения жизни и всех ее сложностей. Мыслью, объединенной со мною, разрубаем сплетающийся клубок плотных явлений. Единение надо усилить, предстояние тоже и образ мой в третьем глазу держать постоянно. На горных тропах и переходах опасных лучше руку вложить в руку водителя и за нее крепко держаться и на него полагаться во всем. Полагая на нас все сознание, строите нерушимый мост и собираете сокровища мощи. Ошибки, допущенные в прошлом, и неверные восприятия могут ослабить сознание, но и против этого имеете хорошее лекарство. Если из десяти восприятий одно было правильно, это уже хорошо. Лишь долгий опыт покажет и научит безошибочности тонких посылок. Но там, где вторгается самость, начинается сфера личных интересов, там безошибочности ждать трудно, так как личные мысли окрашивают восприятие и вносят в него свои элементы. Чем дальше от себя запись — тем больше вероятности, что она правильна. Личная заинтересованность, часто даже мысль лишает силы осуществления. Первые условия успеха — отделение от себя и своего личного мира. Сверхличного мышления достичь нелегко. Сочетать сверхличное с личным умело, так чтобы личное не заполняло сознание — задача одна из труднейших. Как на самое ближайшее решение указую усилить осознание постоянного присутствия. Лик должен быть в сознании постоянно Если гнетущие мысли мешают, их можно гнать, повторяя священное воззвание или указанную молитву. И как только тревожащие мысли начнут вторгаться в сознание, их тотчас же заменяют молитвой. Я повторяю. Многие подвижники, чтобы освободиться от роя личных мыслей, и их заменяли молитвы. Лучшая молитва, нежели такие мысли, часто подбрасываемые тьмою. Ритм священных воззваний даст тоже такой же результат. И тогда хитромные выдумки темных и их попытки омрачить сознание дадут противоположные результаты. Они хотят отвлечь от меня, но приблизят ко мне, ибо каждая очередная попытка вызовет мысли обо мне и мой образ. Много раз уже указывалось на необходимость постоянного образа учителя света в третьем глазу. Он нужен для борьбы с тьмою и противостояния тьме. Сколько сознаний, стремящихся к свету, уже погасила она. За примерами ходить далеко не надо, ближе смотрите». Пусть эти примеры научат, как надо крепче держать серебряную нить связи. Или рой терзающих мыслей, или лик мой в третьем глазу. Так одно заменяется другим. Худшее — лучшим. Чужое — моим. Тьма — светом.